Глава 14. На охоту. Тетушка Патриция испуганно всплеснула руками. Господь бог, Ларри, неужели тебе недостаточно всей той мертвечины, приколоченной к стенам в кабинете? Лоуренс Грэм, невидимая свирель. Броневик катился неспешно, с медлительностью большого толстокожего животного. Четыре человека, расположившиеся в его горячих внутренностях со всем возможным комфортом, ощущали ритмичное поскрипывание больших гусениц, перетирающих землю, рез камней под нищим, душный запах бензина, густой до дурноты и размеренное пыхтение двигателя. Кто бы не задумывал десантный моряк в последнюю очередь он руководствовался удобством его пассажиров. Узное пространство состояло исключительно из острых углов, приходящихся на колени, бедра, спину, а жесткие маленькие сидушки вдоль борта располагали лишь к одной позе. Это мало мешало мертвецам, но вот у живых людей от долгой езды часто затекали ноги и шеи. В Чумном легионе Мари, как нежно называли маринвагины, любили Они были достаточно неприхотливы для тяжелого бронированного транспортера, и даже их неспешность не вызывала особого раздражения. 7 мм брони помогали смириться с врожденным отсутствием грации, а удачная конструкция позволяла при необходимости быстро оказаться снаружи. Вооружение состояло лишь из одного пулемета. не очень-то серьезная сила по меркам 19-го года, когда самый завалящий танк ощутиневался не менее чем полудюжиной. Но это никогда всерьез не волновало Дирка. Задача всякого бронированного транспортера состоит прежде всего в том, чтобы довести свой груз в целости и сохранности. И с этим Марин Лагины справлялись наилучшим образом, сочетая достойную защиту и приемлемую скорость. За комфортностью пассажирских фордов они не гнались. Дирку приходилось иметь дело с самыми разными машинами. Начиная от первых образчиков, невероятно капризных и предельно несовершенных бастардов, порожденных отчаянным позиционным кризисом. В свое время ему пришлось немало поколесить на Даймлере модели М1915, заслуживший нелестное прозвище склеп на колесах». Лишенный подвижной башни, Даймлер был громоздок, грузен, как старая лошадь и неповоротлив. Несмотря на неплохой для своего времени двигатель, он представлял собой столь удобную мишень для вражеских наводчиков, что от поездки на нем обычно старались уклониться все, включая висельников. Приходилось ездить и в просторном трёхпулемётном Эрхарде ЕВ4, сухопутном Эсминце, как его называли фронтовики. Удовольствие это было скоротечно. Несмотря на все свои достоинства, эта машина была выпущена слишком маленькой серией, чтобы насытить всю имперскую пехоту, требующую обеспечить ее защитой от гибельного пулеметного огня. Эрхарды у веселых висельников быстро забрали, оставив уже устаревшие к тому моменту, но надежные Маринвагены. Дирк Тайком вздохнул с облегчением. Он всегда предпочитал проверенный, работающий инструмент всяким экспериментальным аппаратом. Дирк пожалел Крамера, единственное существо в Мариенвагене, которое испытывало серьезные неудобства. Мертвецы не боялись ни духоты, ни жары, ни запаха, живые же люди в этом отношении были куда менее стойки. Впрочем, лейтенант выглядел вполне довольным. Для него, проторчавшего без малого год посреди богом забытого поля, даже подобная вылазка в душном скрипучем ящике на колесах была настоящим событием. Сейчас, когда внутри их находилось всего четверо, а боевое отделение не было забито десантом, поездка была вполне терпима. Машину вел Шеффер и делал это достаточно грамотно, обходя промоины, воронки и крупные камни. Мари с досадой пыхтела разношенным двигателем, отвечая на его усилия, но не торопилась развалиться на части. Старая кобылка, подумал про нее Дирк почти с нежностью. Нарождесты и всегда делает вид, что двигается с одолжением, но упрямо, как молодой жеребец. Снайпер Юнгер сидел в задней части бронеавтомобиля и безучастно глядел в окно. Это был спокойный, подобно всем висельникам мертвец, ухлощёки, медлительный в движениях и даже какой-то вальяжный. Все его движения, вне зависимости от того, что он делал, управлял нитку в иголку или точил карандаш, были подчинены особой грациозности, очень неспешной и плавной, как у большой рыбы. Он словно плыл в окружающем его воздухе, не допуская никаких резких движений, и даже говорил медленно, с расстановкой, выдавливая из себя слова отмеренными порциями. Взгляд у него был под стать, скучающий, со кажущийся простодушным и наивным. До войны Юнгер был служащим в каком-то банке в Меце, Поэтому во взводе его иногда звали банкиром. Банкир Юнгер до войны не был солдатом, не держал в руках ружья и вообще не держал ничего тяжелее чернильницы, но многое в его жизни поменялось в 18 году. Никакими успехами на военном поприще он при жизни не отличался, как и десятки тысяч вчерашних горожан, которых призвали в спешном порядке, оторвав от теплых постелей, портера и газет Чтобы сколотить очередной полк ландверов второго подъема. одетые в несуразную форму, то, что осталось на складах, часто не по размеру или старого образца, такие ополченцы являли собой нелепое зрелище и на фронте не вызывали ничего, кроме раздражения. Опытные фронтовики знали, что прибытие ополченцев всегда к беде. На бумаге армия вырастает, но на бумаге, сквозь ее ровные таблицы и колонки цифр, Не проглядывают выстроившиеся на плацу шеренги второго подъема, нестроенные, состоящие из отдышливых толстяков и рахитиков, вооруженные всяким хламом, жалкие, никчемные и внушающие лишь сочувствие. А потом фронт начинает наступление, распахывая свой огромный зев, подобно гигантской птице рух, и требует мяса. Фронт пожирает множество вещей, Горючее в неимоверных количествах, Сотни тысяч тонн снарядов, цистерны масел, эшелоны взрывчатки, и неисчислимое множество иных вещей. Двигатели, сапоги, аэропланы, ткань, порох, сталь, оптика, хлопок, карты, медикаменты, каучук, автомобили, цемент все. Все это льется в разъявленную пасть фронта непрерывным потоком, никогда полностью не насыщая. Но больше всего фронт любит мясо. Как и положено настоящему хищнику, пирующему на перепаханных его когтями полях, и свою норму мяса он должен получать неукоснительно. И он получает ее. И весь второй подъем из вчерашних ополченцев лежит на брустверах с развороченными затылками, споротыми животами и оторванными конечностями, бросив наступающих без поддержки и помощи. Жалкие птенцы которых жизнь швырнула прямо в кипящий водоворот, не объяснив даже правил. Рядовой юнгер в этом отношении мало чем отличался от прочих. Его оторвали от привычного кабинета, где он половину своей не очень долгой жизни заполнял бисерным почерком аккуратиста квитанции и справки, и отправили в часть. Там он в течение трех месяцев учился маршировать, задирая непослушные толстые ноги, выполнять строевые фигуры и через отвращение пить дешевую водку. Стрелял он неважно. Винтовки с разношенным стволом могли попасть в мишень разве что будучи прислоненными к ней дулом, да и с патронами для второго подъема было неважно. По большей части призывников учили маршировать, различать офицерские чины и не показываться лишний раз перед глазами начальства. Прошение о посмертном вступлении в Чумной легион и его подбил написать местный интендант, заключивший, видимо, негласный договор с орденом Татмейсеров. За нехитрые блага, добытые им со склада, в Чумной легион записывались те, кто больше всего страдал от нехватки пристойной еды, курива и прочего. Свою бессмертную душу Йонгер отдал татмейстерам вечное пользование за две упаковки галет, десять банок консервированной рыбы, пяток яиц, полкило шоколада и пакет сырого табака. В восемнадцатом году, когда французы казалось вот-вот постучат в Берлинские ворота, человеческая душа стоила совсем немного. Потом их спешно подняли ночью, погрузили в вагоны и отправили в неизвестном направлении, но кто-то в штабе просчитался. Или же всему виной был бардак, царивший к тому времени даже на кайзерской железной дороге, когда свежесформированный полк второго подъема Юнгера прибыл укреплять какую-то часть, держащую оборону города, название которого он даже не запомнил. Оказалось, что никакой части там нет, а есть только стремительно наступающие французы. Разгружаться новобранцам пришлось под обстрелом. В течение первой минуты первого в своей жизни боя банкир Юнгер вставил в винтовку обойму и приготовился сражаться за Великую Германию, верившую ему свое будущее. На четвертой минуте боя пулеметная пуля гулко ударила бегущего Юнгера под дых, в груди что-то беззвучно лопнуло, голова наполнилась чем-то горячим и удивительно тяжелым, и Юнгер вдруг почувствовал на губах вкус пыли города название которого он так и не узнал. В «Веселых висельниках Юнгер быстро снял славу одного из лучших стрелков и был лучшим снайпером в своем взводе. Он бил так же неспешно, как делал все остальное, отчего тяжелая противотанковая винтовка в его руках казалась неподвижной, словно греющаяся на солнце змея. Он никогда не спешил, не нервничал и вообще словно бы и не воевала, выполнял свою работу так же аккуратно, как и прежнюю в банке. К апрелю 19 года на его личном счету, который он вел бисерным почерком аккуратиста в специальной книжечке, уже было 140 человек и три танка. Но Юнгер не собирался на этом останавливаться. «Веду счет», — говорил он тягуче, отмеряя слова скупыми порциями, когда то кто-то интересовался подробностями его успехов. «Раздаю то, чего не выдал раньше, и сальдо пока еще невелико». Во взводе его любили. А зачем вашему татмейстеру понадобились птицы?» – вдруг спросил Крамер. Вопрос не был неожиданным, Дерк ждал его уже давно. У лейтенанта было слишком сосредоточенное лицо для человека, пытающегося удержаться на прыгающей сидушке. О предмете его размышлений можно было догадаться без труда, хотя бы потому, как он поглядывал то в бойницу, то на сложенные в проходе ружья. М -м, может, наш местер, увлеченный орнитолог, предположил Дирк нарочито невинно. У каждого магильера есть увлечение, и это не зазорно. Например, местер собирает собственную коллекцию пернатых Фландрии и Германии. И, оказавшись на новом месте, тотчас рассылает охотников для ее пополнения. Юнгер на заднем сиденье хрюкнул. Шефер не отреагировал. Он смотрел только в узкий прямоугольник, вырезанный в лобовой броне, и был слишком поглощен дорогой. Кроме того, он всегда был молчаливым малым. "Шутите", хмыкнул Крамер. "Ладно, в конце концов, кто я такой, чтобы проникать в тайные секреты ордена Татмейстеров?" "Нет, у меня нет особой охоты знать, какие зелья и дек옥ты Татмейстер Бергер собирается изготовлять из птиц. Для декоктов не нужны птицы. В нем более банальные ингредиенты: Белина, волчий корень, слезы сборщика налогов и жаби пепел. Советую расширить список прекурсоров, в тон ему ответил Крамер. Мои ребята очень советуют то, что ныне закатывают в консервные банки под видом мяса. Никто точно не знает, какое животное для этого погибло и погибло ли. Но сходятся в том, что для всяких колдовских штучек это первейшее средство. Они рассмеялись. Не так, как смеются мимолетные шутки случайные попутчики, негромко и излишне вежливо, а как приятели, умеющие разделить смех друг с другом, подобно кружке вина или ломтю хлеба. Смех, от которого лицо лейтенанта покрылось мелкими отметинами пота, а лицо дирка не изменилось ни в малейшей мере, как будто освежил душную атмосферу маринвагина, словно кто-то выпустил в сухой тяжелый воздух облако прохладной водяной пыли. Хороший парень, подумал Дирк. Мне бы такого командиром на отделение. Потом он сам понял, что подумал, и мысль, вильнув как сбитый аэроплан с треском рассыпалась. Дай бог лейтенанту Крамеру дожить свой век в мире, так и не узнав, что такое Чумной легион. "Птицы нужны мнетеру для разведки", сказал Дирк вслух, больше чтоб заглушить эту неприятную мысль. Старая забава татмейстеров, которой они пользуются не одно столетие. Воздушная разведка? Именно так. У армии есть наблюдательные дирижабли и разведывательные аэропланы, Люфтмейстеры умеют улавливать колебания воздуха и запахи в ничтожной концентрации, но ну аттмейстеров природа наградила всем разнообразием божьих тварей, обитающих под небом и в нем самом. Птица наилучший разведчик. Она мала, проворна, Практически незаметно в небе, и обладает весьма зорким глазом. Разумеется, птица птицей рознь. Хищный лось стаград ценнее толстой откормленной утки, и что еще важнее, на птиц никто не обращает внимания. Вспомните сами, часто ли вы задираете голову, чтобы посмотреть в бинокль на окружающую над вами птицу. Полагаю, что нет. Хм, отличная идея, согласился Крамер, украдкой разминая затекшее плечо. Но почему птицы, а не, скажем, насекомые? Отместеры не могут управлять насекомыми? Могут, но здесь дело в другом. У насекомых совершенно иное устройство глаза. Мир они видят совсем иначе, чем человек, в других цветах, неизвестных нам, в другой форме. И это очень не кстати, если собираешься в деталях разглядеть строение оборонительного района, силы противника или тип бронетехники. Хм, не могу не согласиться. Значит, только птицы. Но ведь тогда выходит, что им нечего противопоставить, средства от которой нет защиты. Даже вздумая уничтожать на всякий случай всех птиц над своими укреплениями, мне это не удастся. Даже если я стяну зенитные пулемёты со всего фронта. Не совсем так. Это война, а на войне нет неотразимых приемов». Во-первых, те же самые мертвые птицы могут патрулировать пространство над своими позициями, замечая приближение шпионов. О, видели бы вы, какие птичьи бои иногда случаются. Говорят, во время осады Антверпена в 14-м году у наших татмейстеров была стая в несколько тысяч птиц. Ломанцы выпустили на них свою не меньших размеров, и разразилась битва, известная как бой в курятнике. Птицы бились друг с другом от рассвета до заката, и их было такое множество, что за ними с трудом можно было увидеть небо. Мертвые немецкие птицы бились с мертвыми фламандскими птицами. Картина для Босха не находите? Сам я этого не видел, но один мой приятель из старой гвардии утверждал, что целый день в окрестностях Антверпена стояла тишина. Потрясенные люди, задрав голову, смотрели на это побоище, забыв про винтовки. А с неба летели перья, невообразимо много перьев, гуще, чем снег. Ими было усыпана вся земля, но ну, а самой птицы было столько, что ею питались все до самого 10 октября. На, не уверен, что мне бы понравилось это зрелище. Когда люди рубят друг друга на куски, это еще понятно. Мы дикие, безумные животные, и это наше любимое занятие. Но для всех прочих видов это война чужая не их. «Еще для изничтожения летучих шпионов часто привлекают люфтмейстеров, сказал Дирк. Эти слова вызвали кислое ощущение под языком, от которого он хотел быстрее отделаться. Но это реже. Люфтмейстеров обычно слишком мало. Эти ребята тоже умеют показать пару фокусов. Ну, в конце концов, воздух это их стихия. Хм, они мечут в птиц камни или пули, предположил Крамер. Я слышал про люфтмейстера, который под земли камешком попадал в игральную карту с пяти километров. Э, для люфтмейстеров это детские забавы. Они годятся и для более тонкой работы. Я видел такие трюки раза два или три. Несколько люфтмейстеров становятся посреди поля, как по стойке смирно, вытягиваются, выбрасывают вверх руки и птица сама начинает сыпаться с неба. Впечатляет, полагаю. И как им это удается?» Понятия не имею. Мой знакомый лейтенант Хаас говорил, что это какой-то особый трюк с локальными зонами плотности, но я, как вы понимаете, в этом ничуть не разбираюсь. Проще говоря, воздушное пространство на какой-то высоте вдруг становится очень разрежённым, точно в самых высоких горах, и птицы просто срываются, как если бы они забыли махать крыльями. Падают и разбиваются. Это, повторяю, я видел сам. Целое море полное мертвые птицы. Падует ветер, и кажется, что земля поднимается ввысь, это трепещут птичьи перья. Какая гадость. Хм. Вы еще не видели, что оставляют после себя фармейстеры или штейнмейстеры. Нет разговора, натянутая между ними порвалась сама собой. И оба стали смотреть в амбразуры, служившие маринвагену, окнами. Там, за броней, рывками проплывали клочья земли, небольшие рощицы, укрывающиеся первой неуверенной листвой и рваное тряпье сероватых облаков. Когда-нибудь сюда вновь вернутся люди, подумала Сдирку. В уютных ложбинах сырой земли, где он расположил бы артиллерийские батареи, они вырастят фруктовые сады, противотанковые рвы превратят в ирригационные каналы, а в бывших бланкиджах будут хранить картошку. И этот сырой воздух они тоже будут вдыхать иначе, с другим чувством. Они будут различать в нем аромат просыпающейся весны, а не горечь сгоревшего пороха с кислинкой ржавого металла. Эти люди снова примутся возделывать землю и сажать в нее семена, а не тысячи тонн раскаленной стали. И там, где они прошли, будут подниматься зелёные упругие шапки деревьев, а не низкие, жмущиеся к земле леса тонких солдатских крестов. Эти люди будут работать на себя и на свое будущее, а устав будут сидеть в высокой траве, чувствуя, как спину щекочет беспокойная юркая стрекоза, и будут пить холодное молоко из глиняных кувшинов и смотреть в небо, зная, что шлепнется оттуда в лучшем случае птичий помёт или теплая дождевая капля. А потом невидимый механизм отсчитает еще оборот стрелка истории сдвинется еще на одно деление. Они срубят сады, чтобы добыть древесину для винтовок и доски для лафетов, они вновь искрамсают землю, вырывая из ее недр уголь, выкачивая нефть, и нога мертвеца вновь вступит на эти земли. Не его дирка, а какого-нибудь другого мертвеца, который наверняка будет думать что-то очень похожее, вот так же, разглядывая окружающий мир в крохотной амбразуре трясущегося броневика. И ещё один мертвец, для которого весь мир умещается в прямоугольном окошке. Маринваген остановился так резко, что дирк чуть не слетел с привычного места. Марий всегда был с норвом и не прощал своим языкам рассеянности. К счастью, Крамер вовремя поймал его за рукав. "Приехали", сказал он почти весело. "Мы у подножья. Чтобы попасть в долину, надо подняться вон там". Подъём не очень крут. Видите тропы? Броневик мы туда боюсь не втащим, даже если впряжемся на манер лошадей. Долина была менее живописной, чем представлялась дирку по описанию. В ней не было ни капли по старательности, вроде той, что сквозит в полотнах Карла Вутке, нежные и изысканные. Эта долина была какой-то обыденной, грубой созданы не невесомыми акварельными взвесями, а суровыми стежками реальной жизни, неровными и кривыми. Наверное, когда-то давно здесь располагался карьер, заброшенный еще полсотни лет назад. Если так, его дно давно уже скрылось в густом подлеске, а склоны оказались украшены пёстрым кустарником столь плотным, что сошел бы как противотанковое заграждение. Дирк с сомнением разглядывал долину, больше похожую на огромную трещину в склоне холма, пытаясь представить птицу достаточно безрассудную, чтобы здесь поселиться. Они выбрались из броневика, с удовольствием распрямив ноги. Мариенваген, прежде казавшийся сосредоточенным безопасности, теперь был самой неуместной и фальшивой частью открывшегося им вида, пропавший бензином Закопченный, грязный, покрытый сотнями оставленных пулем оспин, он казался старым, унылым чудовищем слепо глядящим фарами в небо и забравшимся слишком далеко от своего логова. "Не думаю, что стоит рассчитывать голов на десять», — сказал Крамер, верно уловив ход мысли Дирка. "Но пару завалящих птичек подбить, наверное, можно. Ваш человек хорошо стреляет?" Юнгер сносно. А что, хотите побиться с ним обо заклад? Крамер ухмыльнулся, совершенно по мальчишке. Со своим архаичным громозким буксфлинтом он сейчас и походил на мальчишку, удравшего с дедовским охотничьим ружьем в камыши вместо уроков. Ну а чего бы и нет? Я не Бог весь какой снайпер, но в нашем полку соревнования выигрывал дважды. В конце концов, должен же живой человек хоть в чем то превосходить мертвеца. Ага. Значит, рассчитываете быть метче, чем мертвец, лейтенант? Не рассчитываю, но надеюсь. Отозвался Крамер, умело снаряжая ружье пулей и проталкивая пышь. Горячая кровь полезна в рукопашный, но и прицела она не сбивает. Ну же, на правах арбитра, определите цель. Дирк позволил себе поддаться этой глупости. В конце концов, он ничуть не нарушал данный ему мастером приказ. Мастер приказал раздобыть птиц, и они их раздобудут. Потерять минуту не жалко. Да и здесь, в десятках километров от линии фронта, выстрел не привлечет к себе ничего внимания. М, м вон та сосна. Дирк указал на дерево, растущее в двух сотнях метров от них. Сосна была высокой, чахлой и угловатой, как вышедший из госпиталя долговязый солдат, еще неловко передвигающийся на костылях. Вижу. Ну что ж, пусть я буду первым. Лейтенант вскинул ружье и замер, прищурив один глаз. Дирку часто приходилось читать в художественной литературе про то, как стрелок сливается со своим оружием, обратившись в одно целое. И такое сравнение он всегда находил искусственным и избитым. Солияние ружья и стрелка длилось не более секунды. Воронённый ствол мягко и плавно поплыл вверх. Напряглось предплечье. Бёксфлинт громко и раскатисто кашлянул, изрыгнув из ствола облако грязно серого дыма. Издалека до них донесся сухой стук, и одна из нижних ветвей в еле разломилась на две части. Хм, с учетом примитивных прицельных приспособлений ружья и скверного пороха, такой выстрел с полным правом мог считаться попаданием в яблочко. И Дирк охотно поздравил с этим лейтенанта. Немного забрал вправо, заметил тот, отчаянно стараясь скрыть улыбку. Давно не практиковался. Франшех, знаете ли, и три метра уже много. Знаю. Рядовой юнгер, вы готовы? Так точно, господин унтер». Снайпер выглядел расслабленным и безмятежным, даже ружье поднял неспешно, как прогулочную утрость. Но Дирк хорошо знал своего человека, хотя бы потому, что сам не единожды заверял записи в его солдатской книжке, подводя счет чьим-то жизням. Усложняем задание, сказал он. Рядовой Юнгер, сбейте шестую ветвь сверху на этой сосне, ровно на половине ее длины. Лейтенант хотел было возмутиться, но не успел. Легкое ружье Юнгера выстрелило, издав звон вроде того, что бывает, когда молоток плотника с большой силой падает на шляпку гвоздя. Одна из еловых ветвей на самой верхушке обломилась, и Дирк мог бы поставить свой почти новый Цейс на то, что даже если скрупулезно измерить ее линейкой, окажется, что пуля попала точно в центр. Лейтенант некоторое время молчал, глядя на мишень потом вздохнул и повернулся к весельникам. Мои извинения, господа. Теперь я понимаю, что у меня не было оснований называть себя хорошим стрелком. Юнгер с достоинством кивнул. Он не был тщеславен, но похвала офицера ему, оставшемуся рядовым и после смерти, все таки льстила. Не принимайте близко к сердцу, Генрих, посоветовал Дирк. Да и вашей слава лучшего стрелка полка это ничуть не умоляет. Просто Просто юнгер мертв, и, скажем так, это ставит вас в неравные условия. Кажется, я понимаю. Сердце. Естественно. Биение сердца нарушает прицел, и с этим бессильно справятся даже лучшие из лучших. Человеческая природа. А еще неконтролируемое дрожание пальцев, которое хозяин обычно даже не замечает, тоже типичная человеческая особенность. Мертвец холоден и неподвижен. Он может замереть в одной позе на несколько дней и не испытывать никаких неприятных ощущений. Некоторая раскованность мышц в этом деле даже полезна. Не беспокойтесь. Вряд ли вам придется когда-либо выступать на одном состязании с мертвецами. <С2> mm, а этот ваш Юнгер? Насколько он хорош в своем деле среди мертвецов? Mm, достаточно хорош. Но никогда не станет чемпионом Чумного легиона, если вы это имеете в виду. Около года назад решением ордена была основано рота Глаза Покойника. Ну, вы наверняка о ней не слышали. Собственно, ее и ротой сложно назвать. Мертвецов сто личного состава. Вот туда набирают прирожденных снайперов. Забавное слово прирождённый, а? Как будто рожденный с особенными способностями. А слово присмертный нет. Котег, госпожа, смерть нередко дарует своим любимцам не меньше, чем сама жизнь. Да, простите, я отвлекся. Мертвецы любят пофилософствовать это наша слабость. Нет, мертвецы из глаз покойника дадут Юнгеру 100 очков форы вперед. Помните, как погиб Гроссетти? К его удивлению, это имя было знакомо Крамеру. Видимо, лейтенант далеко не все свободное время отдавал натаскиванию своих людей на полосе препятствий и воображаемым штурмом. Да, командир 42-й лягушачий дивизии, если не ошибаюсь. Погиб на Салонникском фронте от шальной пули, подробности не знаю. Э, подробности в том, что пуля была, ну, не очень-то шальной, подмигнул Дирк. В семнадцатом году, когда англо-французский экспедиционный корпус высадился в Греции и крепко прижал там нашу одиннадцатую армию, Гроссет считался одним из лучших тогдашних французских генералов. И, видимо, не зря. В битве за Красную стену он нанес болгарам такой удар, что те от него так и не оправились, и оборона повисла целиком на германских частях, уже порядком измотанных и обескровленных. Кто-то в штабе кайзера решил, что гроссетти не в меру ретив и, пожалуй, может являть собой угрозу для наших сил во всем регионе. Есть такая порода людей, которые приносят неприятности одним лишь своим существованием, и неугомонный француз был тому подтверждением вот туда перекинули глаза покойников со специальным заданием. Крамер хмыкнул. Его быстрый мозг наверняка выстроил тактическую схему. Сотни мертвецов против генерала экспедиционного корпуса и выдал ответ быстрее, чем Юнгер успел бы спустить курок, но ответ этот он пока оставил при себе. Они охотились за ним три месяца, сказал Дир. Гросети был хитрой лисой и не имел привычки бродить по передовой, что можно понять. Он постоянно был окружен охраной, и не золотооголунными чернильными шпионами, а проверенными рубаками-ветеранами. В общем, он не был той мишенью, которую собьешь первой же пулькой в деревенском тире. Говорят, у него даже было несколько личных люфтмейстеров, которые поддерживали над ним невидимый, но невероятно прочный щит, способный выдержать попадание снаряда. Да уж, теперь я меньше верю в шальную пулю. Глаза покойников потеряли треть своей команды, пока его выслеживали. Охрана генерала была хитрая и подозрительна. Попытки достать генерала с предельной дистанции или напротив, быстрым и внезапным ударом, кончивлялась неудачей. В ордене тотмейстеров уже начали поговаривать, что задача выбрана не по зубам. Грассетт дважды оказывался на пороге у госпожи, но каждый раз умудрялся уйти от неумолимого. Один раз бронебойная пуля пробила на вылет броню танка, в котором он ехал, разминулась с его головой на несколько сантиметров и навсегда изородовав щеку брызгами свинца и вторичными осколками. Другой раз пуля пробила два мешка песка, тело его ординарца и при этом сохранила достаточно силы лишь для того, чтобы сломать генералу ребро. Но потом и его везение закончилось. Это случилось, когда французы взяли Бетолу. Они победили в том бою, да, но потеряли своего прославленного генерала. И шесть последующих месяцев терпели поражение за поражением. Когда корпус Гроссети взял Бетолу, которую перед этим бомбардировали две недели, город был едва ли не стерт с лица земли. А рассыпавшиеся дома, Сотни и тысячи мертвецов, лежащих в повалку на улицах, многие начали разлагаться, и вонь окутала город настолько, что французам пришлось нацепить газовые маски. Но это была победа, и Грас не мог перед лицом своих солдат отказаться от обязательного ритуала обходом командующего поверженного города. Забавно, окажись, он хоть немного более брезгливым или менее щепетильным, сохранил бы жизнь. «Черт возьми, Дирк, вы сознательно меня интригуете. Ну рассказывайте же, чем закончилась эта история? О, простите. Как я уже говорил, мы, мертвецы, любим поболтать. <laughs> Только дай нам волю. Генерал Грассетти шел по улицам в сопровождении своей свиты, рассматривал разбитые прямым попаданием копаниры и баррикады, тлеющие остовы домов. Там, в разбитой битоле, он увидел картину которая привлекла его внимание. В окружении полутора десятков мертвых немецких пикатинцев лежал француз. Видимо, здесь была нешуточная схватка, и силы сторон были неравны. равны. Француза прижали к стене, но он продолжал огрызаться, каждым ударом укладывая по немцу. От него самого осталось весьма мало. При жизни ему пришлось отведать и штыков, и пуль, достаточно, чтобы представлять собой весьма неприглядное зрелище. Когда генерал Гроссетт увидел покойника, говорят, он даже смахнул слезу. "Не я герой", будто бы сказал он, указывая на этого безымянного солдата, отдавшего жизнь по его приказу. "Не я, а он. Если бы мне иметь хоть батальон таких пехотинцев, через неделю мы были бы в Берлине. Похороните его со всеми почестями, которые полагаются офицеру". Но похоронить его не успели. Как только ординарцы приблизились к мертвецу, тот вдруг поднялся, зияя многочисленными дырами, скрипя развороченными костями и источая ужасную гнилостную вонь. "Нас похоронят вместе!" проскрежетал он и выпустил в гросете четыре пули из револьвера. Генеральский конвой тут же набросился на мертвеца, в мгновение ока изрубил его на части, но самому гросете это уже помочь не могло. Спустя три дня он умер в полевом госпитале. а э tonnes... это неприятная история, сказал Крамер медленно. Не о такой смерти думаешь на поле боя. Нет, совершенно никакого значения, о каком изблечке госпожи думать? Просто настает момент, когда она приходит, и тогда уже все остальное не играет никакой роли. Поверьте, так и происходит. Эм, кажется, Крамер хотел задать какой-то вопрос, но встретил взгляд Дирка и запнулся. Нет, ничего. Давайте пойдем наверх. Кажется, я слышу что-то похожее на птичий гомон. Дирк охотно его поддержал, хотя бы потому, что догадывался, о чем собирался спросить лейтенант. И больше всего на свете он устал от этого вопроса. Недолго посовещавшись, решили разделиться. Йонгеру предстояло двигаться по левому краю, открывшейся расщельной, Дирку и Крамеру по правому. Несмотря на численное превосходство одной из сторон, шансы их были равны. На всю группу было лишь два ружья. Шефера Дирка оставил в броневике, строго-настрого приказав не покидать маринваген. Тот принял приказ по своему обыкновению молча. Охота не задалась с самого начала, да и охотой это ее с трудом можно было назвать. Дирк и Крамер пытались подняться по крутому склону, густо поросшему колючим кустарником, скользкому и совершенно не приспособленному для подобных восхождений. Им приходилось поддерживать друг друга. Без этого оба уже успели бы закопаться носом в грязь, которая, кажется, во Фландрии лежала круглый год, заменяя собою даже снег. Стрелять из такого положения было невозможно, но и думать о стрельбе пока не приходилось. Дирк пока не заметил ни единой птицы. Впрочем, по далёкому треску ветвей в расщелине, которую Крамер упорно называл долины, можно было предположить, что кое-какая добыча там все таки имеется. Возвратиться с пустыми руками было бы неприятно. Дирк достаточно хорошо знал тетмейстера Бергера, чтобы предсказать его реакцию. Серодится он не станет, от Бергер редко сердился в обычном человеческом понимании этого слова, лишь коротко пожмет плечами. Куда хуже было ощущение того, что не смог оправдать надежд мейстера. Хорошо понимая важность воздушной разведки, от майстербергер обычно поручал добычу птицы именно взводу Дирка. Это была не бог весть какая, но привилегия, которую листья всякий раз успешно оправдывали. Забыл сказать, произнес отдуваясь Крамер, когда они остановились передохнуть, устав карабкаться по грязному склону. Наши ребята вроде похулиганили у вас недавно. Вы имеете в виду воинственного крестоносца?» – поинтересовался Дирк. Или банки с дерьмом? Ему самому не требовалось отдыха, Его тело давно не усваивало кислород, но он тоже остановился, поджидая Крамера. Тот смутился. В общем, извини за такое дело. Когда я узнал задал им знатную взбучку, можете поверить, надолго запомнят. И зря. В каком смысле зря, опешил Крамер. Самым банальным. Не стоит защищать мертвецов. Во-первых, они сами могут себя защитить. Во-вторых, этим вы только накличите неприятности на свою голову. Нет, я благодарен вам от лица всех веселых висельников, но на будущее не стоит этого делать. Граммер выглядел озадаченным. Наверное, ожидал услышать благодарность, а не холодную отповедь. "Ну уж извините", пробормотал он, селя на лице равнодушное выражение. "Буду знать наперед». Дирку не хотелось, чтобы лейтенант сохранил в себе эту мелкую, но обиду. Поэтому он сказал: "Не принимайте всерьез. Люди боятся ходячих мертвецов что более чем естественно". И тот местиров поскольку те связаны с мертвецами, а местами, как известно, даже похуже них. А еще люди боятся тех, кто защищает мертвецов. Их это настораживает и пугает. Не идите этой тропой, Генрих. Счась соблюсти видимую справедливость, вы только ухудшите дело. Но ведь черт возьми, они вас даже за людей не считают. Так мы и не люди, угрюмо усмехнулся Дирк. Мы мертвы. Как вы понимаете, это не фигура речи, и если вы думаете, что переход из жизни в смерть связан только с обретением новых сил и способностей, то жестоко заблуждаетесь. Меняется не просто кровеносная или нервная система, меняется все. Перестать быть человеком это не то же самое, что перейти из унтеров, фельдфебели или наоборот. Мне еще не удавалось умереть, чтобы проверить это надлежащим образом, буркнул Крамер. Хотя Без лишней скромности могу сказать, что я приложил для этого немало усилий. Дирк повернулся к нему и положил руку на плечо. Не умирайте, лейтенант, искренне сказал он. Послушайте советы мертвеца. Ровным счетом ничего интересного вас там не ждет. Забудьте о самой возможности смерти и посвятите себя жизни. Знаете, это тоже достаточно хорошая штука. Крамер слабо улыбнулся. Мертвец убеждает меня в отвратительности смерти. В то время как живые кричат о том, какой позор не отдать жизнь, защищая свою отчизну. Интересно, когда в этом мире все стало набекрень? С момента его возникновения, полагаю. Сперва вы не взлюбили мертвецов. На другой стороне ущелья хлопнул выстрел приглушенный расстоянием и густыми зарослями. Что ж, хоть какая-то добыча у них сегодня будет. Йонгер практически никогда не промахивался. Потом вы переменили свою точку зрения, но впали в другую крайность. Пытаетесь мертвецов очеловечивать. Это же тоже напрасно. Смерть делает нечто большее, нежели просто останавливает сердце. Она увольняет тебя в запас, демобилизует из людей И забирает все награды, обретенные при жизни. Человеческие страхи, сомнения, эмоции А без этого многое меняется. Как меняется пулемет, если изъять из него несколько деталей. Вы хотите меня испугать? Кто знает. Иногда только страх может быть наилучшим советником. Для вас было бы лучше опасаться мертвецов. Так я и опасался. До тех пор, пока один из них не помешал фарместерам приготовить, из меня французское жаркое. Быть может, он сделал это не от персональной любви к вам, а просто потому, что иначе не мог. Выбор, сомнение, мораль это все достояние живого человека, который превращается в прах еще раньше плоти. У мертвецов есть только приказ и ненависть к врагу. Да, нас сложно назвать славными ребятами, хотя бояться нас не из-за этого. «Бога ради, не шевелитесь. Я вижу птицу. Крамер вздрогнул, поднимая ружье. Вон на нижней ветке, одиннадцать часов. Вижу, ответил тот шепотом. Кажется, куропатка. Сейчас мы ее...» Глуб грязного дыма вырвался из ствола с грохотом, от которого дрогнула сама земля. Птица исчезла, и Дирку сперва показала, что она взлетела, но потом он с облегчением увидел серую точку у подножья дерева. Увы, радость казалась поспешной. Когда Крамер с гордостью принес свою добычу, дирка смотрел ее и с сожалением констатировал, что для татмейстера она ценности не представляет. Дороп пришлась неудачно. Вот сами взгляните. Разворотила полголовы, да и позвоночник явно поврежден. Эту птицу не поднимет и дюжина тут Ну да ничего, выстрел был славный, прихватим ее с собой, сварите себе похлебку». Прежнюю тему уже не затрагивали, и это полностью устраивало Дирка. Интерес Крамера по отношению к чумному легиону вряд ли мог привести к чему-то хорошему? В лучшем случае лейтенант узнает мертвецов поближе и до конца жизни заречётся иметь с ними дело, как и подобает нормальному человеку. В худшем он станет изгоем среди своих же, а это куда как более тяжелая ноша. Живой человек, которому не осталось места среди живых, ничуть не лучше, чем неупокоенный мертвец, ходящий по земле. Они шли вдоль обрыва, выбравшись на участок относительно сухой земли. Жесткая колючая трава под ногами сдерживала шаг, и к тому же часто приходилось пробиваться сквозь густые заросли кустарника, вознамерившиеся уподобиться плотному заграждению из колючей проволоки. Дирк пожалел, что не захватил с собой какой-нибудь тесак. Его маленький складной нож не был здесь под спорьем. Через каких-нибудь полкилометра Крамер стал выдыхаться, хоть и старался не подавать виду. Его хрупкое тело, полное горячей крови и мягкого мяса, было ограничено в ресурсах, требуя много времени на восстановление утраченных сил. Сам Дирк мог двигаться хоть несколько дней подряд. Запас его собственных сил зависел лишь от самочувствия татмейстера Бергера. Зависимость мертвецов от их мейстера была даже более серьезной, чем об этом принято было считать среди живых. Самочувствие от мейстера, тем или иным образом всегда сказывалось на подопечных. Например, Бергера периодически по утрам, особенно во влажную погоду, тревожили мигрени, вследствие какой-то старой, так до конца и не исцелённой раны. В такие моменты все веселые висельники ощущали отголоски этой боли, которые могли варьироваться от легкого головокружения до оглушительного треска в затылке им оставалось только благодарить судьбу, что отместер Бергер вел достаточно аскетичный образ жизни, осторожно относясь к своему здоровью и не позволяя никаких излишеств. Поговаривали, тотместер расколотых черепов, подобно хаасу, находится в состоянии постоянного опьянения, трезвея лишь перед визитом проверяющего начальства. Злые языки утверждали, что именно этим объясняется ярость его мертвецов в бою так и неумение следовать даже простым тактическим схемам. Роту дохлых котов, одной из старейших и наиболее уважаемых в чумном легионе, за глаза именовали «Сворый хромоножек. Её тотмейстеру как-то раз досталось осколком английского снаряда, и хоть много удалось спасти лебенмейстером, хромота осталась с ним навсегда, а вместе с ним охромели и все его мертвецы. Дирк уже собирался рассказать про этот забавный случай лейтенанту Крамеру, чтобы загладить впечатление от своей резкости, но не успел, потому что Крамер напрягся, подобрался, как почуивший добычу охотничий пёс. «Птица!» – прошептал он, кивком головы указывая направление на густой кустарник неподалёку от края обрыва. В кустах, и кажется, не одна. Старник в самом деле шевелился, едва слышно потрескивая, и это не было шумом ветра. Кажется, им наконец-то начало вести. Хорошо бы там оказался выводок куропаток. Конечно, с одним ружьем много их не настрелять, но заряд дроби, выпущенный с близкого расстояния, вполне может сшибить две-три птицы сразу. Может быть, им даже удастся побить рекорд Юнгера, которому кажется, тоже пока не сильно-то везло. Сперва Дирк хотел попросить у Крамера его двустволку, больше полагаясь на свою меткость, чем на его. Потом вспомнил, что архаичный Бьюксфлинт лейтенант ему совершенно не знаком, и с тем же успехом мог бы стрелять из самодельной аркебузы. Крамер это тоже понимал. "Идите вперед», — сказал он, осторожно снимая свое оружие с плеча. Угоните этих летунов хорошенько, пусть взлетят. Тут-то я их и накрою. Кинжалли фланговые, шрапнелью. И пусть меня разжалуют в рядовые, если я не сшибу хотя бы трех». Тогда попытайтесь не угодить в меня случайно. Мне-то ничего, но Брюнор будет очень недоволен, если ему придется вытаскивать из меня заряд дроби. Дирк стал приближаться к кустарнику, стараясь ступать как можно тише. Это вполне ему удавалось. Место здесь было относительно открытое, даже с подобием небольшой поляны. Удачные обстоятельства. Больше пространства к рамеру для выстрела. Чем ближе к кустарнику он подходил, тем отчетливее слышал доносящийся из-под густых ветвей хруст. Внутри явно суетилось что-то живое и беспокойное может кролик, подумал Дирк, выдерживая направление таким образом, чтобы не перекрывать лейтенанту сектор огня. Большой, толстый кролик, который давно забыл про охотников. Конечно, кролик-то Бергеру был ни к чему, но Дирк, забывшись, представил, как здорово было бы поймать кролика и освежевав изпечь здесь же на углях. Нежное мясо, тающее во рту, обжигающее еще парящий сочным дымком, мягкое. И только потом он вспомнил, что крольчатины ему отведать уже не придется. Фантомный голод, так, кажется, это называется. Крамер терпеливо ждал уперев приклад в плечо. Древний, как сама жизнь, инстинкт охотника заставлял его пристально вглядываться в трещащие заросли, направив ствол немного в сторону, туда, куда по его расчетам, должен был вспорхнуть поднятый из земли перепуганный выводок. Дирк сделал еще несколько осторожных шагов, приблизившись к зарослям почти вплотную. И только тут почувствовал сомнение. Ему мало что было известно о куропатках, и знанием птичьего поведения он никогда не отличался. Но что-то подсказало ему, что звук, который стал отчетливым и громким, вряд ли может производить птица. Пусть даже там притаилась целая стая. Что-то еще предупреждало его, что-то разлитое в воздухе бесплодное, но настолько явное, что Дирк в сомнениях остановился, не дойдя до куста каких-нибудь пять шагов. Что-то было не так. Неправильно. Где-то была ошибка. Он ощутил, как изнутри тело выстилается тонким узором иния, предупреждая об опасности, которую он так и не успел понять. А потом понял. Запах. Он не заметил, когда тот изменился. Когда на смену сытному и успокаивающему аромату примятой травы и раскисшей глины пришел другой запах. Плохой. Тревожный, поднимающий с со дна сознание, укрытого вечной тенью зловещие образы. Запах разложения, острый, сладковатый и в то же время горький. Запах, который сам заползает в ноздри и укореняется там, отчего кажется, будто крошечные частицы гниющей плоти уже оказались внутри, осев изнутри носоглотку, рот, пищевод-желудок. Отвратительно знакомый запах. Дирку показалось, что движение в кустах внезапно стало не таким активным, как если бы существо, ворочающееся там, вдруг напряглось, ощутив перемену в окружении. Очень плохо. Дирк медленно, так чтобы даже не скрипнул ремень, положил ладонь на рукоять Марса, удобно устроившегося в поясной кобуре. Что-то подсказывало ему, что пистолет не принесет много пользы, но рефлексы, механически хвататься за оружие, не оставили его и после смерти. Дирк сделал шаг назад, на всякий случай не поворачиваясь к кусту спиной. Ему отчего то показалось, что поворачиваться никак нельзя. А еще, что чем раньше он окажется далеко отсюда, тем лучше. Он вспомнил стоящее у подножья Мариенваген Теплый от апрельского солнца, разящий бензином и маслом, такой надежный и неприступный и очень далекий. Дирк медленно пятясь от куста, пытался подать к рамеру предупреждающий знак, но тот, недоуменно уставившись на него и опустив ружье, только разводил руками, жестами показывая, что ничего не понял. Было от чего смутиться. Онтёр офицер чумного легиона испугался стаи куропаток. Но для объяснения времени не было, и кажется, его уже не было совсем ни для чего. Какое-то время Дирку казалось, что невидимый обитатель кустов, забыв про присутствие посторонних, вернется к прерванному занятию. Возможно, так бы и было, будь он обычным зверем. Но обычным он не был. И Дирк понял это слишком поздно. Он услышал громкий треск и увидел, как разлетаются в стороны ворохи веток и листва. Что-то в кустарнике пришло в движение, что-то большое. Дирк даже не успел как следует разглядеть его среди листьев, и брызг земли мелькнуло что-то массивное, размером с крупную собаку, с мощной широкой спиной. Спина была покрыта шерстью, и Дирк почему-то подумал о том, что шерсть эта выглядит очень жесткой и колючей. В нос ударила зловоние, столь сильное, что от него живой человек мог бы потерять сознание. Запах раскопанной собаками могилы на солнцепёке или захоронения скота, смрад старых некротических процессов, перущих в разлагающемся теле. И это тело устремилось на него, разрывая оказавшиеся на пути ветки и поднимая в воздух земляную взвесь с глиняной крошкой. Дирк стоял слишком близко, но его спасло то, что обрывки зелени и поднятая земля образовали в воздухе на несколько секунд непрозрачную завесу. Он отпрыгнул в сторону и почувствовал, как его обдало горячим воздухом. Возле его ноги, зацепив чем-то жестким сукно штанины, пронесло что-то огромное, вибрирующее, приземистое, тяжело ступающее. Дирк выхватил марс И со всей скоростью, на которую был способен, выпустил пять или шесть патронов вслед удаляющейся туши. Но теперь дымовая завеса сыграла против него. Пули уходили в пустоту, не встречая на своем пути сопротивления. Только последняя, кажется, попала в цель. Но Дирк не расслышал привычного треска кости, лишь короткий хлюпающий звук. Такой бывает, если резко выдернуть палец из липкого теста. Где-то поодаль закричал Крамер. Лицо у него было бледное, как у мертвеца, а ружье в руках прыгало из стороны в сторону. Дирк подумал, хорошо бы лейтенант сообразил бросить бесполезное ружье и вытащить револьвер. На этом связанные мысли оборвались, потому что существо резко остановилось, развернулось с невероятной для такой туши проворностью и вновь устремилось на Дирка. В этот раз он успел заметить оскаленную пасть обнаженную глубокую рану, усеянную словно обломками кости страшными и изубренными зубами. Дирк успел выпустить в эту пасть две пули, но это даже не замедлило отвратительно смердящую тварь. Пули беззвучно ушли в плоть цвета подгнившего персика, из которой в беспорядке росли расликлочие отвратительный вид серой шерсти, оставив на поверхности лишь неровные, сочащиеся бесцветной жидкостью отверстия. Для третьего выстрела времени уже не осталось. Самого столкновения Дирк не ощутил. Земля под ногами, бывшая прочной и основательной, вдруг подбросила его вверх, легко, как лягушку. Солнце мелькнуло перед глазами желтым размытым пятном, клочья травы повесли в воздухе огромными желто-зелеными снежинками. Он врезался спиной в дерево, и потому, как легко оно треснуло под ним, ощутил всю силу удара. Кажется, он пролетел еще метра четыре, прежде чем плечо врезалось в податливую глину, и тело распласталось в нелепой позе, оглушённое и на какое-то время потерявшая связь с мозгом. Дирк ощущал, как колит в шею сухая трава как Когдавит в колено ветка, но вестибулярный аппарат не сразу вернулся в строй, с трудом отличая небо от земли. Дир перекатился через плечо и поднял тело одним резким движением. Пошевелил пальцами правой руки и с удивлением обнаружил, что пистолета не выронил. Чутье мертвеца мертвецца подсказывала ему, что противник не оставил его в покое, он где-то рядом, близко. Он уже готов к повторному нападению, и если Дирк не будет достаточно ловок, этим нападением может все и закончиться. "Сзади!" закричал откуда-то издалека, из другой галактики Крамер. В этот раз он не успел даже выстрелить. Тварь появилась из ниоткуда, словно соткавшись из загустевшего запаха распада и гнили. Дирк впервые увидел ее морду, вытянутую облепленную отвратительной серой шерстью, выгнивающей кусками, частично превратившейся в колючий сросшийся панцирь. Вместо одного глаза осталось что-то вроде утопленной в кожу чечевицы, набухшей и коричневой. Второй смотрел вперед без всякого выражения, он был пуст, равнодушен и непрозрачен. Но отвратительнее всего был нос. Бесформенная розово серая лепешка, напоминающая вязкий ком подорогающего влажного мяса. В нем были видны два отверстия, скорее всего, ноздри, а сам нос был усеян бесчисленным количеством то ли заросших шрамов, то ли морщин. Из под носа кверху торчали два длинных клыка грязно желтого цвета, один из которых был неровно обломан. Дирк ожидал ударов в бедро. И уже перенес вес тела на другую ногу, чтобы резко сместившись, пропустить страшную тварь вперед, заставив ее открыть бок. Сколь сильна бы она ни была, у нее четыре лапы и полный набор зубов, а значит, есть и позвоночник. Перебить его и Но тварь перед самым столкновением вильнула огромной треугольной головой, отчего на мгновение стали видны уши, похожие на ломки подгнившего мяса, плотно прижатые к серой шерсти и нанесла удар всем своим приземистым массивным телом в живот. В этот раз Дирк сумел сохранить ориентацию в пространстве. Может, потому что удар не подбросил его в воздух, а напротив, швырнул вниз, вмяв в землю и протащив по ней. Дирк пытался остановиться, схватившись за что-то, но в этот раз инерция не была на его стороне. Он катился по земле, врезаясь в нее то лицом, то боком, то коленями, и казалось, что это не закончится никогда. В глаза набилась земля, и дирку с трудом удалось открыть их. Его слезные железы давно уже работали неважно, но еще прежде он вновь ощутил горько-приторный запах гниющего мяса. В этот раз тварь не собиралась брать разбег, чтобы ударить его, пригнув отвратительную морду к земле. Она ощерила обломанные клыки и попыталась впиться ему прямо в лицо. От трупного запаха дирка замутила. Это был не просто запах гниения, это был ветер из какого-то подземного мира гнили и тлена. Но думать о запахе не было времени. Смрадная пасть твари распахнулась прямо перед его лицом. В ее недрах, напоминающих развороченную полную осколков яму, колокотало черно серая маслянистая жижа дирк ощутил слабость, разливающуюся по телу с тылой липкой водой, слабость человека, который беспомощно лежит перед наступающим зверем. времени на принятие решения не было. поэтому тело поступило рефлекторно, без всякого участия мозга, выставило перед собой предплечье, как боксер в английском боксе. и, кажется, он успел И увидел, как огромная пасть, утыканная обломанными зубами, смыкается на его левом предплечье. Он знал, что боли не будет, но тело этого не знало и отцепинело. Глупое человеческое тело, Мертвое и упрямое, оно должно выдержать. Кривые зубы заскрежетали, пропуская между собой руку, точно принимая ее в пасть деревообрабатывающего станка. Дирк видел, как лопнула ткань рукава, легко и бесшумно обнажив тонкую бледную кожу. Зубы коснулись кожи и прошли сквозь неё. Боли и в самом деле не было, только сильнейший зуд от соприкасающихся с зубами лучевых костей. Дирк представил, как эти кости лопаются, обращаясь к грудой острых обломков, но усилием воли, задыхаясь от чавканья существа, которое пожирало его заживо, он отбросил эту мысль. И тут он услышал грохот старого ружья Крамера. Лейтенант зарядил его пулей, и попадание было безупречным. Свинцовая капля ударила нависшую над дирком тварь в правый бок за лопаткой. Будь на ее месте даже олень в три сотни килограмм весом, эта рана была бы для него смертельной. Но существо со соскрежетом терзающая руку дирка было рождено в другом мире. Оно даже не обратило внимания на выстрел. В его боку точно лопнул гнойник, расплескав по траве мутную жижу и оставив отверстие размером с кулак. Крови из него не вылилось. Стараясь не смотреть на то, как в пасти ритмично движутся зубы, Дирк правой рукой нащупал на земле камень и несколько раз ударил тварь в морду острым углом. Череп хрустнул, подавшись внутрь. Но тварь даже не покачнулась. Напротив, терзая руку Дирка, она попыталась наступить ему на грудь копытами, придавив к земле. Он понял, если позволит ей это сделать, сопротивление станет бесполезным. Задние копыта рыли землю подобно киркам. Стоит им оказаться над распростертым человеческим телом, они обрушатся на него и в момент растопчут не хуже, чем скачущая галопом лошадь. Дирк ударил камнем еще раз. На этот раз в бесформенный кусок смердящего розового мяса с двумя ноздрями. Тот отломился, как перезревший плод, и упал, оставив на своем месте бугрящуюся мягкую плоть, от вида которой даже давно высохший желудок дирка спазматически сжался. Бросив камень, он вцепился правой рукой в загривок, не обращая внимания на ощущение лопающейся под пальцами кожи, липкой, как сырая глина. Сильным рывком можно сломать шейные позвонки гарантированный способ, не знающий исключений. Но тщетно. В руках Дирка было достаточно силы, чтобы разорвать человека пополам, но здесь все усилия были бесполезны. Тварь, в чьей пасти хрустела его рука, была наделена не меньшей силой, и сколько бы он ни напрягал мышцы, голова твари даже не думала поддаваться. В лицо дирку летели клочья плоти и лоскуты ткани, то, что прежде было его рукой. Какая-то ее часть еще была цела, но он чувствовал самое большое, через полминуты запас прочности будет выбран до конца. И тогда у него останется лишь одна рука, которой он может и не успеть воспользоваться, если тварь, покончив с препятствием, примется за его шею. С ней она управится гораздо быстрее. В этот момент появился Крамер. Дирк считал, что тот, убедившись в бесполезности своего ружья, во весь дух бежит к броневику, как и поступил бы любой здравомыслящий человек на его месте, увидевшись схватку двух чудовищ. Но Крамер не стал бежать. Он выхватил свой нож, искривленный на манер етагана тяжелое лезвие ничем не напоминало парадный офицерский кортик, и набросился на тварь с правого бока. «Проваливайте!» – закричал Дирк, не слыша собственного голоса за и чавканьем твари, пировавшей его рукой. «К шеферу! с ума сошли. Но Краймер не собирался воспользоваться этим советом. В несколько коротких, стремительных прыжков он оказался возле них, ловкий и невероятно гибкий, как пантера, двигающаяся на двух лапах. Дирк видел подобную манеру движения не единожды преимущественно среди тех, кто провел в траншеях не один год. Особый стиль движений, который мог родиться только тут, в мешанине земли, развороченных тел, грязи и обрывков колючей проволоки. Так движется человек, привыкший к тяжести обмундирования и оружия, пробирающийся узкими ходами сообщений, подныривающий подштыковые удары и умеющий вспороть противника одним мимолетным движением особая фронтовая школа, которой нельзя научиться там, где небо не наполнено свинцом и сталью. Оказавшись вблизи, Крамер не стал медлить. Нож вошел в бок твари с негромким шипением и провернулся там, выворачивая покорно треснувшие ребра. Дирк видел образовавшийся разлом, что-то вроде прорехи в боку рояля, откуда торчат лопнувшие струны и бесформенные клочья обшивки. Несмотря на то, что этот удар едва не опрокинул тварь на бок, она даже не повернула морду в сторону новой угрозы, как если бы вообще не ощутила боли. Крамер со соскрежетом вытащил нож из раны, коротко размахнулся и вогнал его еще раз, усеив землю гнилостными серыми кляксами. Эффектный, но совершенно напрасный удар. То ли Крамер еще не понял, какого рода противник ему встретился то ли просто не сумел перестроиться. В конце концов, всю свою жизнь ему приходилось убивать лишь живых. Позвоночник! рявкнул Дирк, отчаянно пытаясь резким движением торса завалить тварь на бок. Но это было не проще, чем повалить танк Озим, ухватившись за ствол пушки. Бейте в позвоночник! Крамер услышал. Ему пришлось упереться коленом, чтобы вытащить свой нож. Последний удар рассёк тушу мерзкого животного, почти раскроив её пополам. Когда-то прочная кожа лопалась без сопротивления, отрывая заполненные неузнаваемыми останками внутренности полости. Крамер ударил сверху, резко крутонув кистью. Хороший удар, которым можно снять с вражеских плеч голову вместе с каской или обрубить руку, как сухую ветку. Резкий хруст доказал, что рука у Крамера не дрожит даже в самой непредсказуемой ситуации. Тварь, нависшая над дирком, вдруг замерла на мгновенье, приподняв уродливую, ставшую бесформенной и липкой, как подгнившая на морду. Дирк видел в ее пасти между неровных желтых зубов свою руку, лохмотье багрово-серого мяса и белую кость, свою кость. Боли не было лишь неприятное вибрирующее ощущение, сходное с тем, которое возникает, если засунуть руку в недр работающего двигателя. Тварь вздрогнула впервые за все время, и ее задние лапы внезапно подкосились. Это был момент неустойчивости, и Дирк не собирался его упускать. Как только тварь осела с задней частью туши, наполовину распластавшись на земле, он резко дернулся, вложив в это движение все заключенные в его теле силы. Еще минуту назад это было бесполезно, но теперь, когда тварь выглядела оглушённой, она не сразу смогла отреагировать, ее мышцы немного обвисли. Уступив сильнейшему рывку, тяжелая туша шлепнулась озень боком. Из ее утробы плюснулось еще больше зловонной жидкости, прежде бывшей ее кровью. Смрадного запаха было настолько, что весь окружающий мир ощущался огромной разрытой могилой. Но дирку, по крайней мере, не требовалось дышать этим воздухом. А вот, судя по гримасе Краммера, тому было не в пример тяжелее. «Ружье!» Лейтенанту не требовалось повторять дважды. Он подхватил с земли свою двустволку и повинуясь жесту Дирка, быстро передал ее прикладом вперед. В тварь он стрелял пулей, значит, заряженным остался лишь один ствол, тот, что с мелкой на птицу дробью. Эта дробь не убила бы и человека с двадцати шагов, но Дирк делал ставку не на нее. Его рука все еще была зажата в чудовищных челюстях, которые хоть и прекратили свою работу, разжимать не собирались. Тварь находилась в кратковременном шоке, но была жива. Нет, скрипнула под черепной коробкой неуместная мысль. Она уже давно не жива. Резким движением Дирк перехватил ружье и вставил его стволом в пасть. Чтобы высвободить руку, потребовалось несколько раз сильно крутануть им как рычагом. Ему удалось вытащить руку из пасти, что-то, что было похоже на его руку. Может, в ней нет ни единой целой кости. Но он, по крайней мере, не будет безруким калекой, как бедняга Класин. Тварь заскрепела зубами и стала подниматься. Ее выпученный, полусгнивший глаз, выглядевший поратухшей мутной чечевицей, беспорядочно завращался. Передние лапы напряглись, отрывая тушу от земли. Она явно не собиралась прекращать борьбу. Мертвые часто отличаются от живых беспримерным упрямством. И некоторые из них просто не знают, когда же нужно остановиться. Ствол ружья все еще находился в пасти у твари. Зубы, чуть не раздробившие руку Дирка, уже начали скрипеть о сталь, сминая ее. Дирк даже ощутил секундное, короткое, как последний стон умирающего сочувствия. Эта уродливая тварь в каком-то роде тоже была жертвой обстоятельств, как и он сам, не имеющий ни выбора невозможности распоряжаться собой. Дирк спустил курок. Заряд дроби, пусть пустивыпущенный в пасть чудовище, не мог причинить ему серьезных повреждений, даже если бы разорвал изнутри горло. Дирк надеялся только что древний бюксфлинт фон Мердеров выдержит и не разорвется в казенной части. В этом случае ему самому, как минимум, оторвала бы уцелевшую руку. Но госпожа была сегодня добра к нему. Из ствол разорвался глубоко в пасти у твари, и состоящая из глубоко тронутых некрозом тканей голова не могла выдержать давление раскаленных пороховых газов. Голова твари лопнула с громким сухим треском, как перезревший арбуз. Нижнюю челюсть оторвало начисто, и она шлепнулась с возле дирка огромный тяжелой подковой усеиный уродливыми массивными зубами. Череп разлетелся на несколько частей, который не взялся бы составить в одно целое даже прирожденный скульптор. Тяжелая туша вместо головы, которой остался лишь кусок затылочной кости, вновь шлепнулась на землю. Никакой агонии, никакого посмертного сокращения мышц. В одно мгновение она стала грудой смердящей мёртвой плоти. Просто теперь это спокойная мертвая плоть. Крэмер держался на удивление хорошо. Дирк ожидал, если не истерики, то явственного шока, но лейтенант вновь удивил его. Бледный, едва держащийся на ногах, он тем не менее не собирался впадать в обморок. Хотя пальцы у него дергались, как у страдающего пляска Святого Вита. Вряд ли он смог бы сейчас прикурить папиросу. Дирк поднялся осторожно, точно не доверяя своему телу. Когда уходит боль, можно обнаружить неприятные сюрпризы. Дирк не испытывал возбуждения от боя. Его пустые вены давно не выплёскивался адреналин. Оборотной стороной этого было и отсутствие реакции тела после боя. Дирк не ощущал проходящего напряжения и того сладкого чувства, которое делает Руки и ноги невесомыми, а мысли переполняет радужными хвостами. Не было облегчения, Осознание того факта, что победил смерть и уцелел. Просто бой закончился, опасность исчезла, и надо думать, что предпринимать дальше. Вечный воин, подумал он с внезапно накатившей горечью, отдающей запахом ржавчины, «Не неспособный испытать облегчение битвы и бессильно ощутить плоды своих свершений Какое жалкое отвратительное изобретение ваша рука сказал Крамер неуверенным голосом ваша о Дирк уставился на собственную левую руку оставшаяся от нее выглядела достаточно жалко как не до конца пережеванная пища ставшая однородным месивом он пошевелил пальцами И те отозвались, хотя и медленнее, чем обычно. Они даже были на месте. Дирк ощутил облегчение. Без пальцев было бы хуже. "Ничего серьезного», — сказал он преувеличенно бодрым тоном. "Кажется, некоторые кости целы". "Но, господи, она, она выглядит ужасно. Только выглядит. На вашем месте я бы уже валялся без сознания". Да, с нами иногда случаются подобные вещи, лейтенант. Не принимайте слишком всерьез. В конце концов, я не чувствую боли, помните? Когда пропадает боль, повреждение своего тела воспринимаешь спокойнее. Мертвое мясо не болит. Вы чертовски легко об этом говорите. Я и воспринимаю это легко. Главное, я уцелел, значит, выполнил свою задачу, а рука Как вернемся, покажусь нашему интенданту Брюнеру. Думаю, он что-нибудь придумает. Он сообразительный малый, иногда собирает мертвецов по кусочкам, наложит какие-нибудь прочные шины, соорудит повязку. Крамер с отвращением очистил лезвие своего ятагана, покрытое серой слизью от крови. А что это была за мерзость, Дирк? Клянусь, я почти выпотрошил ее начисто, она даже не вздрогнула подарок от да я понял что оно было мертво буркнул лейтенант, пряча нож тут сложно ошибиться кажется мне придется стать вегетарианцем до конца своих дней но что это такое я думал вы догадались кабан всего навсего кабан Грамир уставился на лежащую без движения, разлагающую тушу в клочях, облепленную слизью шерсти, и показал головой. Если тот мастер способен вселить столько силы и ярости в обычного кабана, он бился как Цербер. У вашего бергера должно быть, и верно, специфическое чувство юмора. А причём тут мастер? Я лишь сказал, что это дело рук Могильера, и вовсе не обязательно из чумного легиона. Значит, французские татмейстеры. Дирк лишь пожал плечами. Понятия не имею. В конце концов, я всего лишь мертвец, и в тонкостях некромантии понимаю не больше вашего. Не знаю, кто убил этого кабана, кто поднял, кто натравил на нас. Хотя не скрою, мне это и любопытно. Забавно, когда я был мал, в нашей семье была популярная история, якобы случившаяся со сослуживцем моего прадеда. Он был приличным повесой этот сослуживец, и его как-то раз вызвали на дуэль сразу несколько люфтмейстеров, с которыми он поссорился в каком-то кабаке. Они выбрали укромную поляну в лесу, но не успели сделать даже по выстрелу, потому что на люфтмейстеров набросился мертвый кабан, который разорвал их как цыплят. Я еще думал, как смешно должен выглядеть мёртвый кабан. И... Вот, пожалуйста. Дирк помолчал. Госпоже свойственен юмор. Жаль, что мы его не всегда понимаем. Приятель вашего прадеда был подмастером, удивился Крамер. Как и мой прадед. Шутите? Шутки мертвецов другого рода, лейтенант, И не самого приятного свойства нет. Я вполне серьезен. Значит, в вашем роду были тотместеры? Только прадед, насколько мне известно. Да и то, история была мутная. Я его никогда не видел. Более того, он был нашим фамильным проклятием. Знаете, иметь татмейстера в родстве сомнительное достоинство. Нередко их родственники стараются сменить фамилию или убраться подальше. Предрассудки, конечно, но В общем, я не знал своего прадеда, и к слову не скучал о нем. Знаете ведь, как мальчишки представляют себе-то Что-то страшное, в черной мантии, с огромными клацающими зубами, варящие в полнолуние свежих мертвецов в большом медном котле. Если бы прадед был жив, сейчас он бы наверняка посмеялся надо мной. «Чертов кабан. И вы все равно написали прошение о переводе в чумной легион. Недоверчиво спросил Крамер: "Даже знаешь, что значит связаться с отмэстерами?" Мальчишка, прежде времени повзрослевший, отмеченный пулями и шаrapнелью, наглотавшийся пороху, но все таки он мальчишка. Сколько таких мальчишек, как лейтенант Крамер, окажется выкинуто на обочину к тому моменту, когда закончится война. Стоя рядом с Крамером, Дирк вдруг ощутил себя совершенно чуждым ему существом. Их с лейтенантом разделяло огромное расстояние нейтральная полоса, исчисляющая сотнями километров. Написал: Вас это удивляет? Но зачем вы это сделали? спросил Крамер, не понимающий. Вопрос был задан, и потому, как лейтенант смотрел на него, Дирк понял, что вопрос этот не мимолётный. Не тот, от которого можно легко отмахнуться, как от беспокоящей мухи, прилетевшей на запах разлагающего кабана. Не самый тактичный вопрос. Ничего страшного, я все понимаю. Хотите знать, какие чувства испытывает человек, когда завещает свое тело и свою бессмертную душу ордену татмейстеров? До какой черты он должен дойти, чтобы это сделать? И что он после этого чувствует? Крамер покраснел. После недавней бледности это было хорошо заметно. Я не это имел в виду пробормотал он. Не собираюсь лезть в душу. Очнитесь. Смешок изданный ртом Дирка был колючим, как проволочное заграждение. Я же мертвец. Моя душа мне даже не принадлежит. Все мои помыслы и желания подчинены мастеру. О каких сокровенных мыслях и помыслах может идти речь? Хотите знать, почему я подписал прошение? Это не бог весть какая тайна. В сущности, очень простая история. Не хочу ее слушать, если она вам неприятна, твердо сказал Крамер. Мальчишка. Думаете, я клюнул на все эти пропагандистские плакаты, а? Спаси Германию, будь ты жив или мертв. Пусть дух германского народа ведет твое тело с оружием в руках. Дирк скривился, вспоминая врезавшиеся в память лозунги. Даже в афишах военного займа больше чувств, чем в этих буклетах. Их пишут живые люди, которые ни черта не знают о мертвецах. А мертвецы могут многое рассказать, каково это, но только мало кто желает их слушать. Мертвецы никогда не пишут буклетов, призывающих распорядиться своим телом. Думаете, я исполнился благородного рвения, услышав про русские орды, прущие с востока, промаршировал в ближайший пункт и отрапортовал о своем желании принести жизнь дар ордену татмейстеров? С трудом это представляю. И правильно. Дирк смягчился, заставил себя говорить спокойнее, без злости. Я был солдатом, но не был дураком. Хотя в сущности в чем отличие? Сотни тысяч молодых людей, вчерашних гимназистов, добровольно записывались в армию в четырнадцатом году. Они тоже завещали свою душу, только не тот а самой войне. Война приняла их души, а затем исковеркала и уничтожила. Сожгла, залила ядовитым газом, выпотрошила и закопала в грязи. Все эти наивные души оказались мертвы или навсегда изуродованы. Я видел этих ребят, Генрих, видел тысячи их. Невредимых внешне, но с мертвой душой. Страшное зрелище. Когда-нибудь они вернутся домой, может быть, а их души останутся здесь навсегда. Лежат в разрушенных блиндажах, будут вечно бродить по траншеям и корчиться от боли на колючей проволоке. Чем это лучше службы в чумном легионе? Ничем. Я сам потерял почти всех одноклассников здесь. Мы тоже в каком-то смысле отдали здесь свои души, добровольно возложив их на заботливо изукрашенный алтарь. Да. Все мы здесь мертвецы, сказал Дирк, ощущая безмерную усталость, свинцом залившую изнутри кости, усталость, от которой он избавится лишь в тот час, когда дни его службы будут сочтены. Просто некоторые из мертвецов еще дышат. Вы когда-нибудь были в Бре? Крамер медленно покачал головой. Это где-то на западе, в Лимбургской провинции, славный Фланманский городок. В семнадцатом году французы и англичане перешли в наступление, и наш полк оказался там. Мы отступали почти везде, отчаянно стараясь выровнять фронт, в который лягушатники ловко вонзали клинги. А Бре был мертвой точки, как выражаются в штабах, точкой опоры. Его нельзя было сдавать, никак нельзя. Мы получили приказ впиться зубами в землю и держаться до самого конца. Тогда, в семнадцатом, мертвецов на фронте было мало. Весь чумной легион состоял из пары рот. На протяжении столетий чумной легион был больше по чем реальной военной силой. Последний раз его использовали в эпоху наполеоновских войн, и это оказалось настолько жутко, что после победы над корсиканцем его серьезно сократили и спрятали от лишних глаз подальше, как чумной труп. Знаете почему? Догадываюсь. Моральный дух собственных солдат пришел в упадок. Живой человек не любит мертвецов, а мертвецов с оружием в руках, скрежещащими сломанными костями и ковыляющих на обрубках ног пусть даже для того, чтобы впиться зубами в горло твоего врага, не любит еще больше. Мяч оказался обоюдоострым, и о нем постарались забыть до лучших времен. точнее, до худших. И вытащили только в конце семнадцатого года, когда оказалось, что только мертвецы могут спасти Германию. Извините, я позабыл, о чем говорил. Бре. А, да. Красивый городишка. Мы были там в сентябре. Запах свежескошенного сена похож на запах уставшей женщины в твоих объятиях. Ясные улочки, испуганное ржание лошадей, треск выстрелов вдалеке. Мы не успели даже окопаться. Французы налетели как саранча. Они собирались выбить нас с ходу и почти в этом преуспели. Половину наших батарей накрыло в первый же день. У французов были штейнмейстеры, не меньше взвода. Они обрушили на наши позиции каменное крошево, которое пробивало на вылет бронированные щиты и мешки с песком, калечило лошадей, убивало обслугу, разрывало на части пехотинцев. Лучше любой шрапнели, что местные здорово понимают в таких вещах. Одному моему приятелю камень размером с горошину вошел в бедро, а вышел через затылок. А еще они умели размягчать землю, превращая ее в зыбучие пески, способные поглотить целый танк. Многие из нас погибли там, захлебнувшись в земле. Но, по крайней мере, нам не пришлось их хоронить. "Мне это знакомо", мягко сказал Крамер. "Я был на Ипре, и в влал у Йере, Евгенти". Это всегда выглядит одинаково. Всегда кажется, что ты попал на самое дно ада и небо вот-вот обрушится на голову. И вся храбрость, что была перед боем, высыпается из тебя, а вместо нее только россыпь залых до да страх, наматывающий жилы на шипастое веретено. И хочется только прижаться лицом к земле, которая трясется как безумная, чувствовать ее щекой, губами лбом и не видеть того, что происходит вокруг выпасть из реальности, выключить себя хоть на несколько минут. Да, все мы через это прошли. Но некоторые прошли еще дальше, сказал Дирк, разглядывая игрушечную коробочку Маринвагена, видневшуюся далеко внизу. А В Бре все оказалось еще более скверно, чем обычно. На второй день мы лишились остатков артиллерии и командира полка. Он пытался вернуть в строй хотя бы одно орудие, когда прицельно брошенный штанмейстерами валун превратил его в слякоть обрывки мундира. Нам на помощь пытались прийти аэропланы, но штанмейстеры разнесли их в клочья многотонными каменными ядрами. На третий день из моего взвода, где я был фрейтером, осталось 12 человек. Забавно, многих из них я помню, хотя госпожа Смерть, которая как и самой жизни чужда справедливость, разделила нас. Они мертвецы, обычные, уже давно сгнившие в земле, а я все еще топчу землю с другой стороны. Помню толстяка Бюллера, который любил сальные анекдоты и знал их великое множество. Его завалило остатками блиндажа, накрытого тяжелым угольным ящиком, и мы его больше никогда не видели. Франц Беззеллер, который был учителем музыки и даже на фронте держал при себе скрипку, на которой Тихончикa поигрывал, когда думал, что его никто не слышит. Французская пуля пробила ему живот, и он умирал еще два дня, лежа в сырой яме, наполненной дождевой водой и безразличным серым взглядом уставившись в небо. Альберт, еще один мой приятель, большой мастер по картам и как ни странно, не дурной знаток древнейшей истории. Кажется, тоже где-то преподавал, зарублен в штыковой Я видел, как французы подняли его на штыки сразу двое или трое, и Аберт вознёсся в небо, беспомощно вертя головой, раздираемый на части, чтоб через секунду упасть с грязным неподвижным свёртком и больше никогда не встать. Крамер прикрыл глаза, то ли сам вспоминал схожие случаи своего прошлого, то ли пытался хоть как-то оградиться от страшного рассказа. В другое время Дирк сам бы замолчал. Но не сейчас. Причудливо устроена память. Многих приятелей помню, а вот себя самого не помню. Странно, да? Совершенно не помню, что чувствовал и где в тот момент находился мой разум. Кто-то вместо меня вжимался в землю, ощущая злобный визг осколков над бруствером. Кто-то кричал проклятия, слышит тоскливые, как собачий вой, стоны раненых. Тот уж вырял гранаты в наступающие грязно-зеленые цепи и клялся разорвать этих ублюдков зубами, если закончатся патроны. Но патроны не закончились. Бре оказался важным стратегическим пунктом, сдавать его французам штаб отказался. Мы получили помощь. На шестой день, когда в строю из всего полка осталась неполная рота, Мы выстроились на осмотр, и это было самое ужасное, даже хуже визга осколков и хлещущих в лицо камней. Мы увидели, как много пустого места осталось и испугались. Это было словно увидеть пустое место под госпитальным одеялом там, где раньше были твои руки и ноги. Люди, которых мы знали, стали ничем. Ни славой Германии, ни вечной памятью, ни райскими праведниками. Они просто исчезли без следа, растаяли, пропали. Когда французов отогнали подальше, мы получили увольнительные. Остатки полка отвели в город. После недели боев от него остались лишь руины и засыпанные камнем улицы. Но мы были рады и тому. На последние деньги мы купили водки и еды, то, что смогли раздобыть. И еще женщин В разрушенном городе все это дорого стоило, но нас это не пугало. Мы знали, что уже завтра можем стать пустым местом, пропуском в серые ширенги или пробелом в телеграмме. Как и в бою запомнилось немногое. Горчащий в горле табак, запах чужого пота, пьяные слезы на глазах и прочая ерунда. Мы напились как сапожники до черного беспамятства, наверное, впервые в жизни. Война вытряхнула из нас душу, а тела лишь обожгла и оставила нетронутыми. Мы кричали какую-то ерунду, глядя в ночное небо, и, кажется, даже плакали, вспоминая через что прошли. Нервное потрясение. Так называют это лебенсмейстеры. Оно свойственно неподготовленному человеку после затяжного боя. И такая, знаете, детская тоска вдруг накатила. Да мы и были детьми тогда, даром что нанюхались пороху. А за тоской пришло другое чувство ощущение того, что ты обманул смерть в этот раз, выскользнул из ее цепких холодных лап. Глупые дураки, тогда нам действительно казалось, что госпожу можно обмануть. И я вдруг понял, что хочу жить. Удивительно хочу жить. Вдыхать воздух Чувствовать травинку во рту, жмуриться на солнце, пить огромными пьянящими глотками пропитанный траншейной вонью в воздух. Смерть, обнявшая меня за ворот, напомнила мне о ценности собственной жизни, и я во что бы то ни стало решил сохранить жизнь, продлить ее на столько мгновений, насколько это возможно. Но там, где маленький кусочек свинца может перечеркнуть твои планы очень быстро, жизнь никогда не дает гарантии. Был только один надежный способ продлить ее. даже не жизнь, а ее подобие, иллюзию, суррогат. Отвратительный, циничный, но по-своему разумный способ. На рассвете смертельно пьяный, склокоченный в одном сапоге, я ввалился в штабной блиндаж и подал прошение о зачислении меня посмертно в чумной легион. Это было настолько безумно, что я даже не получил надлежащей выволочки от фельдфебеля. Ну как? Похоже, это на романтическую историю о солдате, который хотел, чтобы его тело билось за родную землю даже тогда, когда дух оставит его. На деле же я был просто пьян, Опьянен водкой, страхом и любовью к жизни. И, кажется, еще надеждой на то, что этот нелепый контракт позволят мне продлить земное существование, пусть и в виде живого мертвеца. Вот так это было, лейтенант, без звенящих труп и полковых барабанов. В тот день я сделал первый шаг к моему нынешнему состоянию. Крамер слушал его молча, не делая попыток перебить, и словно каждое сказанное дирком слово было камнем, который лейтенанту приходилось держать на плечах. Он ссутурился, как от тяжелой ноши, потеряв свою блестящую выправку. Даже лицо постарело, осунулось. Человек с мертвой душой, подумал Дирк, сожалея о том, что затеял весь этот рассказ. И он тоже, и все мы мертвецы и полумертвецы. Но Крамер быстро оправился, Силой провел ладонью по лицу, как бы стирая липкую паутину Марока. Невесело улыбнулся. "Да, невеселые сказки вы рассказываете, господин мертвый унтер, что жизнь после смерти вас совсем не прильщает". Кажется, лейтенант даже испугался. Интересный человек. Испугался сильнее, чем тогда, когда готовился вытерпеть пытку французского фермейстера. Но выдал он себя не лицом, а глазами. На краткий миг их изнутри коснулся иней. Будьте в этом уверены, Дирк, с чувством сказал Крамер. Я скорее брошусь на взвод лягушатников со старой бритвой, чем напишу прошение. Простите меня, я опять бестактен. «Чепуха. Нет ничего странного в том, что вы не собираетесь последовать моему примеру. Более того, это говорит о том, что у вас светлая голова. Быть мертвецом не самая приятная забава, хотя, не спорю, есть полезные вещи, которым бессильно обучиться тело живого человека. Например, например, обходиться без воздуха. Кстати, на вашем месте я бы уже начал надеяться на то, что в броневике припасена газовая маска. Крамер покосился на него с явным непониманием. Какая маска? О чем бы? Дело в том, что обратно Мари повезёт не четырёх, а пятерых пассажиров. И попробуйте угадать, кто будет пятым. Крамер не стал угадывать. Он попросту выругался. Конец первого тома. Декабрь 2011, февраль 2013 годов. Одесса. Читал Вячеслав Булавин.